Глава 12. Изменим правила? Дорогая леди Белла, как бы высоко я не ценил ваше рвение рассказать мне об истории Брайтона, меня это мало интересует. Это все было в прошлом, а мы с вами в настоящем. Приехав в Англию, я задумался, не тормозится ли прогресс, благодаря тому, что вас постоянно окружает то, что уже давно кануло в лету, Ваша страна барахтается в прошлом, моя же смотрит вперед, в будущее. На самом деле Эдвард хотел отдать должное Джасперу. Когда они только приехали в Лондон, Джаспер сразу заразился идеей гулять по утрам. Эдварду уже эта идея казалась глупой и никчемной, но по мере того, как утренние прогулки на свежем воздухе становились привычным мационом, он понял что уже не сможет отказаться от них и в Балтиморе. Прогулки по Брайтону полезны для физического здоровья, но также они благотворно воздействуют на мозг, помогая ясно мыслить. А сейчас ему как никогда нужна ясная голова, чтобы хорошенько все обдумать. Накануне вечером он, очевидно, вообще ни о чем не думал. Как он мог чуть ли не просить ее на коленях нанести визит? Казалось, слова сами слетели с его губ, но раньше он не встречал таких девушек, как Розали Хейл. Что же в ней такого особенного? Да, она симпатичная, и у нее карие цвета шоколада глаза. Но он и раньше встречал красивых кареглазых девушек, но они не возбуждали его воображение так, как это. Может, его притягивал ее характер? Ее стремление к независимости? или это что-то иное, то, что он не мог выразить словами, но, несомненно, чувствовал. С точки зрения здравого смысла, думать о Розали вообще глупо. Он разговаривал с ней всего-то пару раз, но это не мешает ей занимать все его мысли, что немало раздражало Эдварда. Он нанесет ей визит, но лишь для того, чтобы рассказать об обмане. Конечно, что он мог ей обещать, если в скором времени женится на другой. На самом деле он вообще не собирался кому-либо что-то обещать. Эдвард резко вдохнул свежий воздух, понимая, что почему-то от найденного решения ему легче не становится. Розали возненавидит его, когда узнает правду, и ее не за что будет винить. А если он женится на Лиди Белли? Роуз скорее член семьи, чем наемный работник. Как она будет чувствовать себя каждый раз, когда он будет вместе со своей женой приезжать в Лондон? Нет, лучше пресечь все на корню, пока ничьи сердца не задеты, если, конечно, они еще не задеты. Мистер Уитлок послышался знакомый голос, выведший его из размышлений. Эдвард увидел решительно направляющуюся к нему Розали, Эдвард остановился, удивившись, как у него одновременно подпрыгнуло и оборвалось сердце. «Доброе утро, мисс Хейл, что заставило вас выйти из дома так рано?» «Вы, мистер Уитлок», — решительно ответила Белла и взглянула ему в глаза. «Могу я к вам присоединиться?» «Да, разумеется». И они пошли вперед по дорожке. «Но я должен сказать вам, что вы поставили меня в неудобное положение». «Вот как?» — она усмехнулась. «Это замечательно!» «Как вы узнали, где я?» «Я подумала, что человек, каждое утро гуляющий по городу, не откажется от этого и в Брайтоне. А сейчас так красиво и спокойно. Вам так не кажется?» «Хорошо. Это объясняет мое присутствие здесь, но не ваше». «Хочу поблагодарить вас за вчерашний вечер. Я хорошо провела время». «Да, только его было» катастрофически мало. — Я хотела бы поговорить с вами о вашей просьбе нанести мне визит. Мне кажется, это неразумно. — Почему? — Не успев подумать, выпалил Эдвард. Если бы он был хотя бы наполовину таким умным, каким он себя считал, то держал бы язык за зубами. — Моё положение в доме необычное. Судьба леди Беллы ещё не определена. Поэтому я считаю правильным, пока воздержаться от встреч. — Не понимаю. — Я и не ожидала, что вы поймете. Однако вы пойдете навстречу моим желаниям, без лишних вопросов. — Это несправедливо, мисс Хейл. — Вы забыли, где и когда вы живете. — А если я не пойду навстречу вашим желаниям без вопросов? Если я вообще не буду обращать на них внимания? — Что он делает? Она предлагала ему именно то, что ему нужно. Но это отнюдь не то. Чего он хотел, а этого он не мог принять. Он стиснул ее руку. Мне казалось, мы стали друзьями. Да, но все очень запутано, и с каждой минутой становится все хуже. Розалия не целую каждую молодую девушку, попадающуюся мне на пути. Приятно это слышать. Вы тоже должны знать, что я не целую каждого красивого пирата, попадающегося мне на пути. «Тогда у нас много общего», — рассмеялся Эдвард. «Нет, мистер Уитлок». Она отошла на шаг назад. «У нас нет ничего общего, кроме влечения, с которым я не могу бороться». «А вам нужно с ним бороться?» «Да, нужно. У меня обязательства перед...» «Леди Беллой, вы должны понимать меня. То, что происходит между нами, не имеет перспективы». «Быть может, если мы изменим правила...» — Что? — на ее лице отразилось замешательство. — Да так, ничего. Мне кое-что пришло в голову, но сейчас это не имеет значения. — Так что? Это значит прощай? — Так необходимо. — Вы попросили пойти навстречу вашим желаниям, но сделаете ли вы то же самое для меня? Эдвард вдруг осознал, что решение расстаться совершенно правильное. Но он был не готов потерять Розали. Только не сейчас. Не думаю, что это разумно. По-моему, время для благоразумия прошло. Возможно, но... Разве вы вчера не сказали, что вы передо мной в неоплатном долгу? Да, и что? Я не буду наносить вам визита, выходить за рамки дружбы, а вы согласитесь встретиться со мной еще раз. На правах друга? Разве есть что-то плохое в том, чтобы продолжать невинную дружбу? А это... Действительно невинная дружба. Да. Или может быть такой. Не уверена, что верю вам. И не уверена, что вы сами себе верите. Это опасная идея. Но если все время держать в голове мысли о дружбе, тогда мне очень нравится Египетская галерея в Британском музее. И я намерена посетить ее в этот четверг. Через три дня? Да. Обычно я прихожу туда рано, когда мало народа. Мало народа — это хорошо. «Если я там повстречаю друга, с этим ничего не поделаешь?» «Да, ничего». «Но я надеюсь, что не случится ничего неподобающего». «Никаких объятий за статуей египетского бога?» «Да». «И ему не стоит интимно прижиматься своими губами к вашим губам?» «Безусловно, нет» и не целовать вас, пока вы не потеряете силы и не сможете стоять самостоятельно, и он не почувствует того же самого. Да, Белла с трудом сглотнула, чтобы этого не было. Так что, если мне подвернется удача быть поблизости Британского музея в четверг. Да, всего хорошего, мистер Троитлок. Всего хорошего, мисс Хейл. Только когда мисс Хейл скрылась за поворотом, Мозг Эдварда начал опять работать. Мисс Розали Хейл с волшебными карими глазами просто наложила на него заклятие. Не зря он сказал Норкрафту, что считает их Тантину проклятой. Вот оно, доказательство. Он был уверен, что будет последним из участников. А что теперь? Он в шаге от того, чтобы жениться на одной девушке, когда другая опасно близко подвела его мысли к такому понятию, как постоянство. Розали Хейл не принадлежит к тому типу женщин, с которыми развлекаются. На них женятся, и независимо от того, хотят они этого или нет. «Сегодня я возвращаюсь в Лондон», — объявила Белла и окинула взглядом всех, сидевших за столом, ожидая неизбежной реакции. «Издатель заинтересовался моей книгой» и я хочу с ним встретиться. Рзали, конечно, едет со мной». Розали улыбнулась, переглянувшись с Элис. Но обе попридержали языки. В конце концов, в данном вопросе их мнение никого не интересует. «Не думаю, что это разумно», — отозвалась мать. «Почему?» — начала Белла. «Почему всегда нет, мама?» — мягко спросила Таня. «Ей 21, и она не ребенок. И если она хочет вернуться в Лондон, Надо ей это позволить, — добавила Катрина. Так же она будет не одна. С ней поедет Розали. Да и в лондонском доме полно прислуги. Белла и ее мать Розали с удивлением уставились на двух молодых женщин. Белла не могла припомнить, чтобы они хоть раз вставали на ее сторону. Отец молча читал газету. У него уже давно появилась привычка так себя вести, когда какие-либо вопросы... Обсуждала женская часть семьи. «Все-таки я считаю это неприличным», — покачала головой Рене. «Что скажут люди?» «Не больше того, что уже сказали», — просто ответила Катрина. «Белла всегда шла своей дорогой. Несмотря на то, что она младшая в семье, она более независима, чем любая из нас. И посмотри, куда ее это привело», — фыркнула мать. «К этому времени она должна быть уже замужем и иметь детей». Но она, похоже, удовлетворена своей жизнью. Катрина повернулась к младшей сестре и спросила. «Ты удовлетворена?» «Я никогда не задумывалась над этим. Я думаю, меня все устраивает. Нет, конечно, мне хотелось бы выйти замуж, но продолжить путешествие тоже. А я не уверена, что это можно совместить». «Белла, принести жертву тяжело, но это необходимо», — официальным тоном сказала мать. «Нельзя иметь в жизни все, что хочешь». «А почему нет?» – спросила Таня. «По-моему, это несправедливо», – добавила Катрина. «Несправедливо?» – возмутилась мать. «Несправедливо», – кивнула Таня. «Вы забыли, в каком времени вы живете?» Мать встала со стула и с видом королевы окинула всех взглядом. «Справедливость – красивое слово, но оно не имеет ничего общего с реальностью. Белла никуда не поедет. позже. Она выйдет замуж за мистера Калина. А пока она живет под отцовской крышей, она будет выполнять то, что от нее требуют. И мать опять села на свое место. Сдается мне, этот корабль уже давно отплыл. Тихо заметила Катрина. Что? Резко оборвала ее мать. Мама, Изабелла всегда делала то, что ей нравилось. Нет, не правда. Нахмурилась Белла. «Дорогая...» Таня ласково ей улыбнулась. «Мы наблюдаем за этим уже несколько лет. Ты никогда не выступала открыто, однако всегда делала все, что тебе хотелось. Мы считаем, что ты ужасно избалована». Улыбка Катрины смягчила ее слова. «Иногда мы тебе сильно завидовали». «Завидовали? Мне?» «Конечно», вздохнула Таня. Ты побывала в самых красивых местах на Земле. Едва ли, открыв какой-нибудь журнал о путешествиях, можно не увидеть твою статью. Твоя жизнь наполнена приключениями, в то время как наша, не такая. Ты не подумай, мы любим своих мужей и детей, но мы слишком многим пожертвовали ради них. Мы пожертвовали своими мечтами. Мне очень хотелось учиться живописи в Париже, призналась Катрина. А я мечтала научиться обращаться с камерой, фотографировать. Мать с ужасом смотрела на своих детей, в то время как Розали и Элис безуспешно пытались скрыть улыбки. — Никогда не догадывалась, — прошептала Белла. — Конечно, не догадывалась. Таня потянулась через стол и похлопала ее по руке. — У нас огромная разница в возрасте, в то время как с Катриной всего пару лет. Прости, что мы не брали тебя в свой круг, но это совсем не значит, что мы не волновались за тебя и не гордились тобой. Через пару лет появилась Розалия, которая успешно заменила тебе нас. Уже поздно проявлять сестринские чувства, но мы посовещались и решили, что кое-что мы еще можем сделать. Катрина посмотрела в глаза матери. «Белла не обязана выходить замуж за мистера Калина. Не надо ломать ее жизнь». — Что? — мать нахмурилась, а отец зашелестел газетой. — Это неправильно. Вы продаете ее, словно на лишнее животное на ферме, — сказала Таня. Розали подавила очередной смешок. — Очень приятно слышать такое о себе, — буркнула Белла. — Вы сами говорили, что до этого Белла делала все, что только хотела. Теперь пришло время выполнить долг перед семьей. Тем более она сама сказала, что хочет замуж. Но до сих пор сама не выбрала себе жениха. — Поэтому мы ей помогли. Мистер Каллин не просто какой-то отброс общества. Он богатый американец, который обеспечит ей все, что она только захочет. — Белла не может выйти замуж за бедного, — произнесла речь Рене. Перед глазами Бэллы возник Джаспер. Мистер Уитлок, он не бедный, но ее мать сочла бы его таковым. Одно дело выйти замуж за богатого американца, другое дело за американца, который должен работать, а только потом разбогатеть. Но это совсем не подходящий момент, чтобы думать о мистере Уитлаке. Конечно, бедняк ей не подходит. Катрина переглянулась с Таней, и та ей кивнула. Мы обе поговорили со своими мужьями и решили, что предложим любое финансирование для папиного бизнеса. И тогда отпадает необходимость в брачном союзе Белла с американцем. Наступила мертвая тишина. Рене была ошеломлена. Рзали чуть удивлена. На лице у Элис сверкала улыбка. А Белла думала о том, что никогда не ожидала такой любви и щедрости от своих сестер. — С вашей стороны это благородно. Чарли опустил газету. Передайте мою благодарность вашим мужьям. Конечно, сейчас вливание капитала поможет, но не решит проблему до конца. Самый подходящий вариант — это сотрудничество с мистером Калином. Как вы все справедливо заметили, он обвел глазами всех женщин за столом. Это ее жизнь. И только за Беллой окончательное решение. Ее никто не принуждает выходить замуж. Я надеюсь, что она сможет сделать правильный выбор, как для себя, так и для всех, заинтересованных в этом вопросе. Опять наступила тишина. Я тоже собираюсь завтра поездом в Лондон, — продолжил отец. Если Белла сможет подождать до завтра, то я с радостью составлю компанию ей и Розали. В Брайтон я вернусь через день. Можно, кстати, взять с собой Элис, если она не возражает. «Нет!» Слишком резко выкрикнула Белла. Все обернулись к ней, ожидая, что она скажет дальше. «Просто помощь Элис может пригодиться здесь с мальчиками, а мы вдвоем с Розали вполне справимся». Белла сама не знала, почему мысль о поездке с ними Элис так ее пугала. Но она привыкла доверять своим инстинктам даже тогда, когда они были необоснованными». Она посмотрела на Элис, на лице которой отразилась грусть. Белли стала стыдно, но своего решения она менять не стала. — Кроме того, — продолжил отец, — моя сестра сейчас в Лондоне. Если так будет спокойнее, дорогая, — обратился Чарли к жене, — я попрошу Лавинию приглядеть за девочками. Мать поджала губы, но промолчала. Белла не сомневалась, что, когда они останутся наедине, она скажет мужу пару ласковых. Завтрак все заканчивали в тишине. Белла была уверена, что им, как и ей, есть над чем подумать. Пора заканчивать этот маскарад с мистером Калином. Это было слишком долгое и хорошее приключение. Белла сама понимала, что, несмотря на ее желание, Чтобы с ней обращались как взрослые. Она не всегда ведет себя так. Она действительно была очень избалованной, а когда пришло время постоять за себя, она не смогла. Хорошо, что за нее это сделали ее сестры. Изабелли и Марис вон, пришло время повзрослеть. Пришло время понять: взрослая жизнь требует ответственности и определенных жертв. Пришло время взять на себя эту ответственность и пожертвовать чем-то. Вероятно, пришло время встретиться с мистером Калином.